Глава 13. Хорошо отдохнув после принятых процедур, генерал Авестер оделся по форме и снова почувствовал себя готовым руководить местным бюро контрразведки. «Спектр и Култерго, потрудитесь зайти ко мне через пару минут». «Да, сэр, потрудимся», ответил майор Спектор, как раз сочинявший для начальника отчет о проваленной операции. «Вот и прекрасно!» «Жду!» Спектр вздохнул и отбросил петобол, на котором набирал отчет для начальника. Сидевший в его кабинете капитан Култерга поднял прибор с пола, отер его рукавом и, пробежавшись по строчкам тизеров, пожал плечами. «Зря вы так сокрушаетесь, сэр! У вас от этого даже тизеры криво выходят! Кто, Кто же мог предположить, что информатор знал недостаточно?» «Дело не в этом, приятель. Хрен с ним, с информатором. Он мог знать немного или вообще не то, что нужно. Но ведь именно я дал команду на его устранение. И именно на мне теперь лежит ответственность за уничтожение карателями полсотни рейдеров только за тем, чтобы эта картина выглядела правдоподобно на тот случай, если полукровки сидят где-то в уголочке и наблюдают все это безобразие». Майор Спектр взял у капитана Петубол, посмотрел на экран и вздохнул. Тизеры действительно выходили криво из-за того, что прибор чувствовал настроение майора. «И чего бюро так держится за этих полукровок? Давно бы избавились от них!» Бросил пробный камень капитан Култерга. «Нельзя!» – покачал головой Спектр, снова набивая своевольные тизеры. Это большая программа, которая очень нам помогла. Полукровки интуиты, они найдут для нас водородные процессоры там, где мы пройдем мимо и ничего не заметим. А вообще да, достали они нас крепко. Хрен бы их побрал. Кстати, Колтерга, ты не помнишь, что это за слово такое? Хрен. Я его где-то подцепил, оперирую им, но откуда оно и что значит, не помню. По-моему, это что-то из семейства парактинодитов. Макрен, бакрен, бутаинфрен. Этот хрен с ними очень хорошо сочетается. Может, ты и прав. Но что-то подсказывает мне, что хрен от парактинодитов находится очень далеко. Ладно, дай мне еще минуту, я должен закончить. Эвестер уже ждет нас, чтобы деформировать извращенным способом. Пока старший коллега торопливо заканчивал доклад, капитан Култерга напряженно соображал, чью сторону в предстоящем разбирательстве ему следует принять. Как младшему офицеру ему лучше держаться позади майора в случае неудач и становиться рядом, если потребуется разделить победу. Однако существовал и другой метод – Обличить спектра перед лицом рассерженного начальства и перескочить по карьерной лестнице через голову майора. Но это была рискованная тактика. Можно преуспеть, а можно и напротив, остаться один на один со спектром, потрясенным предательством подчиненного. Ох, и трудный этот выбор. Придется ориентироваться на месте, решил Култерга. «Ну вот и все», – объявил майор, поднимаясь с жесткого стула. «Ты готов получить поток ненормативных команд в свой дешифратор, друг мой?» «О да, мой майор, я готов». «Тогда вперед и примем то, что нам полагается».